Петр Валерьевич сцепил руки в замок и постукивал большими пальцами друг от друга. «Ромул, принеси воды», — сказал он. Все члены лагеря собрались в гостиной, а Нуж убрала разбросанные стекла, после легла на диван. По лицу было видно, насколько сильно ее одолела мигрень. Петр Валерьевич сидел в кресле. Старик, словно верный пес, пристроился на полу возле стенки. Тамара с Костиком стояли на улице, Рядом с разбитым окном грелись на солнышке. Рома медленно скрылся в кухне и вскоре пришёл со стаканом воды. Пётр Валерьевич сделал несколько глотков и поставил стакан на пол. Значит, что мы имеем, начал он. Где-то на острове живёт банда диких. И если раньше об этом были лишь догадки, то теперь всё это известно точно. Но хуже всего то, что рядом есть и люди, такие же, как и мы. Вопрос. Откуда они о нас узнали? На чём основано такое предположение? Посмотрел на него Костя. На том, что они взяли доски и деньги, и строю себя умного. Холодно посмотрел на него бывший депутат. Будь скромнее. Они были фактически у нас под воротами. Ты всерьёз думаешь, что они не знали, что мы здесь живём? Тому же Володе с Мариной всё нет. Медленными движениями он почесал складки на шее с ними возможно как-то связаться, выдавил из себя Костя. Разговаривать с этим типом ему хотелось всё меньше и меньше. Было бы возможно уже бы связались, буркнул Фёдорович. Гласов промолчал. Ромол чихнул. В кустах неподалёку от дома забила крыльями птица. Нам придётся принимать превентивные меры, произнёс Петр Валерьевич. Надо найти и диких, и других выживших первых будем выселять, со вторыми договариваться. Вместе выживать проще, значит, решил он. Костик, ты отправляешься на поиски диких. Твоя задача их просто найти. Выселять уже будем, когда приедет Володя. А ты, Ромал, а ты ищешь людей. А чем будешь заниматься ты? На Костика иногда накатывала иллюзия и рациональности происходящего. Ответить Пётр Валерьевич не успел. Сверху раздался жуткий крик, словно кого-то бросили в котёл с кипящим маслом. Ануш схватилась за сердце и продяжно выдохнула. Крик и вправду раздался настолько резко и неожиданно, что сердце ёкнуло абсолютно у всех. Первой к лестнице бросилась Тамара, за ней Костик. Ромул скользнул в кухню, где схватился со стола скалку. Фёдорович широко зевнул, словно знал о том, что кто-то закричит ещё в позапрошлом году. Петр Валерьевич остался сидеть с невозмутимым выражением на лице. Фельдшер и редактор взбежали по семи ступеням. Мужчина, некогда лежавший рядом с Костиком, привстал на локтях и продолжал вопить. В окружавшей тишине его голос разносился далеко. Увидев ворвавшихся в палату молодых людей, он резко умолк, но в ушах еще звенело от его крика. Пахло мочой. «Что такое?» Тамара подскочила к нему, приложила руку к заросшей щеке, посмотрела на приборы. Мужчина неотрывно наблюдал за ней. В его широко раскрытых березовых глазах поселилось чуть ли не сыновья любовь. Прилягте. Тама положила ему руки на плечи и нежно надавила. Мужчина улыбнулся и опустился на кровать, как на седых волос разметалось по подушке. Как вы себя чувствуете? глядело ему в лицо Тамара. Вместо ответа мужчина провёл петернёй по волосам, словно расчёсывался. Костик обратил внимание, что у него тонкие и длинные музыкальные пальцы. Вы меня слышите? чуть повысила голос фельдшер. Очнувшийся просто смотрел на неё счастливыми, как у ребёнка, глазами и улыбался. Тому проводилось с ним ещё какие-то манипуляции, задавала вопросы, но Костик за этим уже не наблюдал. В этот момент его больше волновали отношения с Петром Валерьевичем, которые уже не ладится, и это факт. Требовалось как-то выходить из ситуации. Гость подошёл к окну, посмотрел в сад. Он знал ответ, как именно это сделать, но не мог решиться на такой серьёзный шаг. Вскоре он об этом пожалел.